Эпилог. На мир можно смотреть с разных сторон. Науки дают возможность взглянуть на него порой с необычных позиций, словно волшебные очки, которые вы надели на время и увидели все вокруг в неведомых красках. В этой книге мы старались представить вам очки, созданные физикой и техникой. Конечно, всего через них увидеть не удалось, не все уместилось в книге, Как хотелось бы рассказать в ней, например, о катерах на воздушной подушке, о звучании колокола или о вакууме, который вовсе не так уж пуст, как кажется. Но лучше, если книга разбудит больше мыслей, чем содержит. Если вам стало интересно то, о чем здесь шел разговор, если возникли новые вопросы, совет один. Ищите ответы в других новых для вас книжках, и читайте их побольше. Мы надеемся, что так это и будет. А наша книга послужит лишь увертюрой, вступлением к очень долгому, длиной в целую жизнь, произведению. Называется оно «Познание мира». Желаем успехов! В заключение автор выражает искреннюю признательность первым своим помощникам и рецензентом книги Сане и Леше Власовым, а также всем своим ученикам младших классов, благодаря которым и для которых, собственно, она и была написана. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Логосвос. апрель 2018 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова читал Михаил Росляков.